«Скороходы. Был назначен приз. Даже два. Один большой, другой маленький. За наибольшую быстроту. Не на состязание, а вообще за быстроту в течение целого года». «Я получил первый приз!» — сказал Заяц. «Можно ведь, я думаю, ожидать справедливости, если судьи — твои близкие друзья и родные. Но присудить второй приз улитки...» «Это мне даже обидно!» «Но ведь надо же принимать во внимание и усердие, и добрую волю!» «Как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение!» Заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. «Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог». Но все-таки она очень спешила и даже сломала себе в торопях бедренную кость. Она всею душой и телом отдавалась своему делу, да еще таскала при этом на спине весь свой дом. Такое усердие достойно всякого поощрения. Вот она и получила второй приз. «Могли бы!» «Кажется, и на меня обратите внимание», — сказала ласточка. «Быстрее меня на лету! Смею думать, никого нет! И где только я не побывала, везде-везде!» «То-то вот и горе ваше», — сказал столб. «Уж больно много вы рыскаете. Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнет». «Вы не патриотка. Нечего на вас и обращать внимание». «А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание?» — спросила ласточка. «Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспали на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание». «Я-то заслуживала первого приза, а не второго», — заметила улитка. «Я ведь знаю, что заяц бегает, только когда думает, что за ним гонятся, из трусости». «А я смотрела на движение, как на свою жизненную задачу, и пострадала на службе». «Да уж, если кому следовало присудить первый приз», «Так это мне. Но я не охотница кричать о себе. Я это презираю». И она плюнула. «Я могу засвидетельствовать, что каждый приз, по крайней мере, с моей стороны, был присужден справедливо», — заявила межевая веха одна из судей. «Я вообще держусь порядка, меры, расчета». Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту. Для первого приза беру букву «сначала», для второго — «с конца». Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет. Восьмая буква «сначала» — «З». Я и подала голос за зайца. А шестнадцатая, то есть дважды восьмая с конца, «у». И вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй букве «с». Главное дело всегда и во всем порядок, иначе не на что я опереться. «Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя», — сказал осёл. «Надо обращать внимание не на одну быстроту, но и на другие качества, например, на груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упирать на это обстоятельство». «Равно и на ум зайца, или на ловкость, с какой он путает свои следы». Спасаясь от погони. «Нет, есть еще одно обстоятельство, На которое вообще принято обращать внимание, И которое никоим образом нельзя упускать из виду. Красота!» Я взглянул на прелестные, Хорошо отросшие уши зайца, А на них право залюбуешься. И мне показалось, что я вижу... Самого себя в детском возрасте. Я и подал голос за зайца. Зажужжала муха. Я не собираюсь держать речь. Я хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее всякого зайца. Это я хорошо знаю. Недавно я даже... Раздробила одному зайчишке заднюю ногу Я сидела на паровозе Я это часто делаю Таким образом, лучше всего следить за собственной быстротой Заяц долго бежал впереди поезда Он и не подозревал моего присутствия Наконец, ему пришлось свернуть в сторону Тут-то паровоз и переехал ему заднюю ногу Я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю, я. Но я не нуждаюсь в призе. «А по-моему...» — подумала Дикая Роза. Вслух она ничего не сказала. Это было не в ее характере. Хотя и лучше было бы, если бы она высказалась. «По-моему...» И первого и второго приза заслуживал солнечный луч. Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуй его, дарят красоту, мы розы, аллеем и благоухаем от них. А высокие судьи кажется, совсем и не заметили его. Будь я лучом. Я бы отплатила им солнечным ударом. Нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им не богаты. Лучше промолчу. В лесу мира тишина. Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой и жить в сказаниях и песнях. Но солнечный луч переживет нас всех. «А какой первый приз?» — спросил дождевой червяк. Он проспал события и сейчас только явился на сборный пункт. «Свободный вход в огород с капустой», — ответил осел. «Я сам назначал призы. Первый приз должен был получить заяц. Я, как мыслящий и деятельный член комиссии...» и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен, а улитки мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке, долизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии, как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нуждаются в специалистах. И скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, можно ожидать от нашей комиссии многого.